За пять лет путешественники преодолели несколько тысяч километров, большей частью по еще неизученным территориям. Благодаря дружескому отношению к эскимосам, знанию их языка и обычаев, Стефансону удалось собрать бесценный этнографический материал. Осенью 1912 года пассажирский пароход доставил Стефенсона из аляскинского порта Нон в порт Сиэтл. События своей второй полярной экспедиции Вильямура писал в книге «Моя жизнь с эскимосами» 1913. Вскоре Стефенсон организует канадскую арктическую экспедицию с целью изучения тогда еще малоизвестного моря Бофорта. Весной 1913 года участники канадской арктической экспедиции вышли в море на трех кораблях. В ее составе были геологи и антропологи, биологи и зоологи, океанографы и метеорологи. Экспедиция разделилась на несколько отрядов. Она продолжалась пять лет. Стефансон возглавлял географический отряд базирующийся на судне «Карлук», капитаном которого был Роберт Бартлетт. 27 июля 1913 года Карлук вышел из Нома, но уже в конце августа у северных берегов Аляски лег в дрейф, который закончился для корабля ледовым пленом. Карлук вмерз в лед в бухте Харрисон. когда запасы свежего мяса подошли к концу, Стефансон вместе с антропологом Дженнесом, метеорологом Маккенолом, фотографом Уилкинсом и двумя охотниками отправились на охоту на близлежащий остров. С собой они взяли небольшой запас продовольствия, двое старых саней и шесть собак. На второй день пути По ледяным торосам Стефансон и его спутники достигли острова, расположенного на пути к материку. На следующий день наблюдатель заметил, как зажатого льдами Карлука разворачивает и медленно сносит против ветра в восточном направлении. Спустя еще день корабль исчез из вида. Позднее выяснилось, что Карлук затонул. Из 25 человек, находившихся в тот момент на его борту, спаслось лишь 17. Стефансону и его спутникам пришлось возвращаться на основную базу экспедиции пешком. Обратный путь оказался долгим и трудным. Полгода длилась эта необычная полярная робинзонада. Все эти полгода... От смельчаков не было никаких вестей, и в экспедиции уже считали Стефансона и его спутников погибшими. В печати появились сообщения, что один безумец и обманутые им люди пошли по морскому льду на север с целью самоубийства. А один из полярников писал, были все основания считать его погибшим, он не вернулся на берег Аляски, и, конечно, не мог добывать себе пищу на льду. Намерение Стефансона дойти до земли Банкса против ветра и дрейфа также представлялось нам неосуществимым. Если же он и добрался туда, то наверняка умер с голоду. Но энергия, воля и знания Стефансона помогли маленькой группе с честью выйти из всех испытаний. Ученый привел своих спутников к намеченному месту, выполнив всю программу исследований. Отряд Стефансона совершил 93-дневный ледовый переход, частью по льду, частью на дрейфующей льдине от мыса Мартин на северо-восток Аляски к острову Банкс, где и перезимовал. В 1915 году путешественники перешли на санях на север через пролив проливмакклур к острову принц Патрик и завершили его обследование. даже в этих ледяных пустынях тефффансон смог прокормить себя и своих спутников ловлей тюленей и охотой на птиц. Во второй половине июля охотник Сторксон увидел к северо-востоку от принц Патрика землю Бден вместе со тефансоном. Они высадились на ее юго-западном берегу, а затем переправились через залив на другую часть, позднее названную островом Маккензи-Кинг. Вернувшись на остров Банкс, они впервые пересекли центральную часть этого большого острова, а затем зазимовали на северо-западном берегу Виктории. Весной 1916 года Стефансон обошел кругом западную часть земли Борден, установив, что это остров Брок, но пролив Уилкинс принял за залив и потому слил северную часть остров Борден с южной, остров Маккензи-Кинг. В июле, далеко на северо-восток, Стефансон, открыл и обошел кругом остров миен На обратном пути в июле он завершил открытие земли Финдли. Стефансон доказал, что эта земля является небольшим архипелагом, в котором крупнейшие острова Лохит и Кинд-Кристиан отделены друг от друга широким проливом Маклейн. От острова Лохит осенью Он переправился к восточному берегу будущего Маккензи-Кинг, осмотрел его южные и западные берега, а весной 1917 года – восточное побережье. Третья полярная экспедиция предоставила Стефансона возможность разработать свою теорию, изложенную в знаменитой книге «Гостеприимная Арктика», а позднее – в книжке «Полярника». Опыт пятилетней экспедиции показал, не обременяя себя тяжелым трудом, тормозящим передвижение, участники похода по суше и льду Арктики вполне успешно могут прокормиться охотой на морского зверя. стефенсон доказал на практике правильность выдвинутой им теории. В 1918 году, находясь на острове Хершель и занимаясь вместе со Стокером подготовкой к экспедиции по льду моря бофорта Стефансон серьезно заболел. Сначала тифом, потом воспалением легких. 31 октября он прибыл в Нью-Йорк. В те дни газеты горячо приветствовали отважного путешественника, от чьей гибели они сообщали дважды. С особым вниманием следил Стефансон за достижениями русских ученых. Он писал, «В конце 20-х и начале 30-х годов под влиянием непрестанно возрастающих успехов глав Севморпути наши глаза стали постепенно открываться». В 1946 году Стефансон вплотную приступает к созданию многотомной арктической энциклопедии. Со свойственной ему энергией и активностью он привлекает к работе ученых различных областей. Географов, океанографов, метеорологов, историков, этнографов, зоологов и ботаников. Но спокойно работать над этим колоссальным трудом Стефансону не дали. Развернувшаяся компания холодной войны заморозила все начинания ученого. В 1950 году арктическая энциклопедия лишилась правительственной субсидии. Стефансону пришлось распустить сотрудников и прекратить заказы ученым. Полный сил, энергии и замыслов, человек уникальных знаний был вынужден уйти на покой. Со своей огромной арктической библиотекой, 25 тысяч томов и 45 тысяч брошюр и рукописей Стефансон переехал из Нью-Йорка в провинциальный Ганновер в штате Нью-Гэмпшир. Ему было тогда 70 лет. 12 лет. Об ученом почти ничего не было известно. А в 1962 году мир узнал о кончине старейшего полярника.